Глава вторая. Я моргнул, и иллюзорная картинка исчезла так же внезапно, как появилась. Что это только что было? Хотя видение уже рассеялось, нахлынувшее на меня чувство ностальгии не уходило, продолжая жечь грудь воспоминаниями детства. Такое ощущение у меня возникло, когда я смотрел на трёх ребят, шагающих вдоль реки. Тот черноволосый справа уж не я ли? Но этого не может быть. Возле Ковагоя, где я живу, нет ни такого густого леса, ни такой чистой реки, и друзей с волосами такого цвета у меня тоже никогда не было. А главное, все трое щеголяли такими же фантастическими одеяниями, как нам и сейчас. Если я внутри СТЛ, то это видение, воспоминание от непрерывного погружения на предыдущих выходных, но даже если так, из-за функции ускорения пульс света я должен был провести там дней 10 не больше. Такой короткий срок не мог породить столь мощное и болезненное чувство ностальгии. Ситуация становилась всё более и более непонятной, а я, правда, тот, кем себя считаю, вновь засомневавшись, я опасливо заглянул в водное зеркало. Однако моё лицо в волнующейся поверхности воды было искажено, и я не смог понять, другой я или такой же. Покая шоу, пытаясь забыть боль от того введения, доносящийся до моих ушей стук становился всё отчетливей. Я вслушался, и звук тоже пробудил некую ностальгию, однако я понятия не имел, доводилось ли мне раньше слышать, как рубят деревья. Слегка тряхнув головой, я снова зашагал вверх по течению. Я целя устремлённо передвигал ноги, одновременно пользуясь возможностью снова любоваться красивым пейзажем. Потом заметил, что дорожка уходит вправо от моей цели. Судя по всему, источник звука был не на берегу реки, а левее, в лесу. Я отсчитывал стуки на пальцах. Было ровно 50 ударов, потом на 3 минуты всё стихало, а потом шли новые 50. Теперь я был точно уверен, что эти звуки издаёт человек. Во время трёхминутных пауз я держал направление по памяти, а потом, когда стук возобновлялся, чуть корректировал. Я уже прилично отошёл от берега и молча углубился в лес, где присоединился к старым знакомым: необычным стрекозом, синим ящерком и гигантским грибам. «Сорок девять! Пятьдесят!» Негромкий голос, явно не подозревающий о моем присутствии, раздался одновременно с пятидесятым ударом, и ровно в эту секунду я заметил, что промежуток между деревьями прямо впереди светлее, чем другие. Там опушка леса, а может даже деревня. Я ускорил шаг, двигаясь на просвет. Перебравшись через древесные корни, громоздящиеся словно лестница, я вышел из тени старого ствола. Передо мной... Открылась совершенно немыслимая картина. Да, лес кончался прямо здесь, однако деревни за ним не было. Но испытывать разочарование мне было некогда. Я был занят тем, что стоял с отвисшей челюстью и тупо пялился перед собой. Круглая поляна, явно шире той, на которой я проснулся не так давно, метров 30 в диаметре, а землю покрывал золотисто-зелёный ковёр мха. Но в остальном она была не такая, как в лесу. Никаких папоротников, вьюнов, кустиков и прочего подлеска. Мой взгляд был прикован к тому, что возвышалось в центре поляны. Что за громадное дерево? Толщина ствола на глаз была метра 4 не меньше. Те деревья, которые я до сих пор видел в лесу, были все лиственные, с искривленными и сучковатыми стволами. А сейчас передо мной вертикально возносился хвойный великан. Кора была темная, почти черная. Подняв глаза, я увидел, как высоко надо мной во все стороны простираются ветви. На ум сразу пришли дземонский кедр на Юкусиме и секвои в Америке, которые я видел на фотографиях и видео. Они, конечно, гигантские, но столь мощная аура, которая исходила из них. Сила от этого исполина вообще, по-моему, была за гранью того, на что способна природа. Было в ней что-то королевское. Мой взгляд вернулся от вершины дерева, закрывающей небо, к основанию ствола. Корни извиваясь, точно громадные змеи, ползли во все стороны, едва не достигая края леса, где я стоял. Точнее, наоборот. Дерево забирало из почвы все питательные вещества, и потому ничто больше, кроме мха, рядом с ним расти не могло. Так и образовалась эта поляна в лесу. Мысль о том, чтобы войти во владения короля, заставила меня поколебаться, но соблазн прикоснуться к стволу великана панил мои ноги вперёд. Несколько раз я спотыкался о корни, извива шёлся по дамхом, но всё равно медленно шёл задрав голову. Приближаясь к стволу гигантского дерева и по пути восхищённо вздыхая, Ян начисто забыл о том, что надо сохранять осторожность и обращать внимание на окружающее. В результате, когда я заметил, было уже поздно. Мой взгляд, вновь устремившийся вперед, наткнулся на лицо человека, смотревшего на меня из-за дерева. От неожиданности я сглотнул, потом сделал шаг назад и, споткнувшись, грохнулся на землю. Правая рука метнулась за спину, словно желая что-то схватить, но, разумеется, меча там не было. К счастью, похоже, первый человек, встреченный мной в этом мире, не испытывал ко мне ни враждебности, ни настороженности. Он лишь с любопытством склонил голову на бок. Я оглядел его, кажется, он примерно примерно моего возраста. Лет 17-18. Мягкие на вид русые волосы слегка кудрявились. Одеяние его составляла некрашенная туника с короткими рукавами и штаны. В общем, как у меня. Он сидел на древесном корне, точно на скамье, и держал в правой руке что-то круглое. Странным было его лицо. Несмотря на розоватый цвет кожи, он совершенно не походил на европейца, но и на азиата тоже. А тонкие мягкие черты, тёмно-зелёные глаза, Едва я увидел его лицо в моей голове, э, нет, в моей душе что-то болезненно запульсировало, однако это чувство исчезло, как только я попытался его ухватить. Я осторожно попытался выкинуть это из головы. Пока что мне нужно сообщить этому человеку, что я ничего против него не имею. Я раскрыл рот, но что мне ему сказать? И для начала на каком языке? Я был совершенно без понятия. Несколько раз я открыл и закрыл рот, как идиот, и в конце концов парень передо мной заговорил первым. Кто ты и откуда? Несмотря на лёгкий акцент, это был чистый японский язык. Я был в таком же шоке, как и при первом взгляде на гигантское чёрное дерево. Какое-то время я просто тупо стоял. Здесь как ни смотри, ну, абсолютно не Япония. И в этом чужом мире услышать мой родной язык, такого я совершенно не ожидал. Ладно, стало быть, этот парень в экзотической, э, в стиле западноевропейского средневековья одежды говорит на японском, а выглядит всё вместе совершенно нереально. Я как будто угодил в дублированный западный фильм. Впрочем, особо раздумывать над этой ситуацией не следовало. Сейчас пора поразмыслить кое о чём другом. Я принялся отчаянно ворочать шариками в голове, которые, кажется, в последнее время малость подржавели. Предположим, здесь в самом деле мир, созданный STL, иными словами, подмирье. Тогда парень передо мной либо Первое игрок-тестер в полном погружении, обладающий всеми воспоминаниями о реальном мире, как и я, а либо второе игрок-тестер, но с заблокированными воспоминаниями, то есть фактически обитатель этого мира, а либо третье NPC, управляемый программой. Если первое, то всё будет быстро. Достаточно просто объяснить ему мою странную ситуацию и спросить, как разложится. Ну вот во втором или в третьем случае всё будет не так просто. Если, говоря с человеком, считающим себя обитателем подмира или с NPC, я вдруг начну произносить разные непонятные для него вещи, вроде аварии с транслятором души или способы разложиница, это может вызвать у него серьёзную настороженность, что позже затруднит мне сбор информации. Значит, необходимо выбрать некие безопасные слова, чтобы поговорить с этим парнем и выяснить, кто он. А я втихаря вытер а штаны, покрытые холодным потом ладони. Олобнулся и раскрыл рот. Это, а э, меня зовут. Тут я запнулся. Японский стиль или западный стиль? А что здесь используется? Наконец, я решил дать ему свой игровой ник. Надеюсь, что он сгодится в обоих случаях. Акирита. Я пришёл от вон оттуда, но только я малость заблудился. С этими словами я ткнул пальцем себе за спину. Возможно, там юг. И парень посмотрел на меня удивлённо, положив круглую штуку, которая была у него в руке. Он ловким движением поднялся и указал в ту же сторону, что и я. Оттуда, из южного леса? Ты из Закарии? Нет, не совсем. От внезапно возникшей проблемы я напрягся, но в итоге ответил: "Я а я сам не знаю, откуда я. Я просто проснулся и обнаружил, что валяюсь посреди леса. О, какая-то не палатка выстоял. А погоди немного, я свяжусь с оператором. Такой ответ я всем сердцем надеялся услышать. Однако парень всё с тем же удивлённым видом спросил, не отводя глаз от моего лица. Ха, не знаешь, откуда ты пришёл, а в каком городе ты жил до сих пор? А, -а, -а, -а не помню. Я только своё имя помню. Вот это да. Шутка Вектора, надо же. Я, конечно, слышал про них раньше, но сам раньше не встречался шутка э, вектора. А ты у себя дома не слышал о них? А в моей деревне так называют людей, которые вдруг пропадают, а потом так же неожиданно появляются где-нибудь в лесу или в поле. А бог тьмы, вектор любит играть с людьми такие шутки, похищает, крадёт у них память, а потом выкидывает куда-нибудь далеко. Давным-давно у нас в деревне одна старушка пропала. А тогда да, может и со мной то же самое. Кивнул я, но в голове у меня мелькнуло: моё положение становится всё печальнее. Парень передо мной не очень-то походил на тестера, отыгрывающего роль. Поддавшись эмоциям, я сказал кое-что более опасное. И ещё, у меня кое-какие проблемы, и я хочу выбраться отсюда, но не знаю как. Я отчаянно молился про себя, что эти слова позволят ему понять ситуацию. Однако парень с искренним сочувствием, считающимся в зелёных глазах, кивнул и ответил: "Да, если не знать дороги, в лесном лесу легко заблудиться. Но ничего страшного, если ты пойдёшь отсюда на север, выйдешь к дороге". "Нет, а ладно, просто скажи уже". И я произнёс ключевое слово: "Я хочу разложиниться". Он, услышав слово, за которое я цеплялся как за соломинку, парень склонил голову набок и переспросил: "Раз что? Что ты сказал?" "Что ж, похоже, всё ясно. А либо он тестер, являющийся истинным здешним обитателем и понятия не имеющий, что тут виртуальный мир, а либо он NPC". Стараясь не дать моему разочарованию отразиться на лице, я добавил несколько слов, чтобы обмануть моего собеседника. А прости, я, похоже, неправильно выразился насчёт этих мест. Аха. Я хотел сказать, есть ли здесь где-нибудь деревня или город, где я мог бы переночевать. Произнести это мне было трудно. Но парень тут же кивнул. Впервые слышу такое слово. И твои чёрные волосы тоже в звёздных местах редко попадаются. Возможно, ты родился на юге? Да, возможно. Я натянуто улыбнулся, глядя на парня. Тот в свою очередь улыбнулся совершенно искренне. Но тут же он сочувственно нахмурился. Так, где остановиться? Моя деревня совсем рядом, к северу отсюда, но у нас тут не бывает путешественников, так что и постоялого двора тоже нет. Но если ты объяснишь, что с тобой случилось, а может, сестра Азария тебе поможет, позволит переночевать в церкви. Правда, это здорово. Я сказал эти слова совершенно искренне. Если здесь есть деревня, туда вполне могут нарять сотрудники Рад, а может, они наблюдают за ней с наоружа. Тогда я пойду в деревню. Она отсюда прямо на север. Я кинул взгляд в направлении почти противоположном тому, откуда пришёл. Там оказалась узкая тропинка. Однако не успел я её шагу сделать, как парень двинул левой рукой, останавливая меня. А, погоди чуток. А в деревне есть стражи? «Тебе будет трудно объяснить им, что к чему, если ты ни с того ни с сего объявишься там один. Я пойду с тобой и всё объясню». «Это будет здорово, спасибо». Я улыбнулся и мысленно добавил. «Ты, похоже, не NPC. Твои ответы слишком естественны для программы псевдоличности, которая действует на базе заранее заготовленных реакций». И твое активное поведение по отношению ко мне тоже не очень-то характерно для НПС. Я не знаю, ныряет ли он из отдела в Рапонге или из главного офиса где-то в районе залива, но в любом случае обладатель пульт света, управляющий этим парнишкой передо мной, добрый малый. Когда я отсюда выберусь, надо будет его как следует поблагодарить. Пока я обо всем этом думал, лицо парня помрачнело. «Да, но только я не могу пойти прямо сейчас, потому что я работаю». «Работаешь?» «Да, у меня всего лишь перерыв». Я опустил взгляд на нечто в тряпице, что лежало у парня в ногах. Из тряпицы выглядывали два предмета, один из которых напоминал каравай хлеба, вот значит, что он держал в руках в самом начале, а второй – кожаную флягу, довольно простое обеденное меню. «А я помешал твоему обеду?» Я втянул голову в плечи. Парень застенчиво улыбнулся. Если ты сможешь подождать, пока я закончу работу, я тебя провожу и попрошу сестру Азарию разрешить тебе переночевать в церкви. Но это будет часа через 4. Вообще-то мне хотелось как можно быстрее отправиться в деревню и там заняться поисками кого-то, кто объяснит мне происходящее. А ещё сильнее было желание избегать лишних разговоров, потому что тут я явно хожу по тонкому льду. 4 часа это немало. Но если вспомнить про ускорение осознания в СТОЛ, в реальности у меня уйдёт лишь час с минутами. Кроме того, по причине которой я сам не понимал, мне почему-то хотелось ещё побеседовать с этим добросердечным парнем. Так что я кивнул и ответил: "Ну ничего, я подожду. Э, прости за неудобство и рад познакомиться". На лице парня появилась ещё более светлая, чем прежде, улыбка, и он кивнул в ответ. Хорошо, тогда просто посиди здесь пока что. Ой, а я ведь до сих пор не сказал, как меня зовут. Парень протянул правую руку и продолжил: "Я Юджо. Рад познакомиться, Кирета-кун".